Второе. Возникновение этой книги относится к неделям первых байрейтских фестшпилей. Глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему пути, Может угадать, что творилось в моей душе, когда я однажды проснулся в Байрейте? Совсем как если бы я грезил. Где же я был? Я ничего не узнавал. Я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трипшент. «Далекий остров блаженных» — нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки, маленькая группа людей, которые были на своем месте и праздновали эту закладку и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей — нет ни тени сходства. Что случилось? Вагнера перевели на немецкий язык. Вагнерианец стал господином над Вагнером. Немецкое искусство, немецкое маэстро, немецкое пиво. Мы, знающие слишком хорошо, к каким утонченным артистам, к какому космополитизму вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими добродетелями. «Я думаю, что знаю вагнерианца Я пережил три поколения». От покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до идеалистов байрейцких листков, путавших Вагнера с собою. Я слышал всякого рода исповеди прекрасных душ о Вагнере. Полцарство за одно осмысленное слово. Поистине общество, от которого волосы встают дыбом. Ноль, поль, коль. Грациозные in ин инфинитум. Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка. Даже в антисемите. Бедный Вагнер, куда он попал? Если бы он попал еще к свиньям, а то к немцам, в конце концов следовало бы в назидание потомству сделать чучело истинного байрейца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо именно спиритуальности ему и не достает с надписью так выглядел дух, на котором была основана империя. Довольно. Я уехал среди празднеств на несколько недель совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить. Я извинился перед Вагнером, только фаталистической телеграммой. В Клингенбруне, глубоко затерянном в лесах местечке богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием «Сашник» Тезисы — сплошные, жесткие психологика, которые, может быть, встречаются еще раз в человеческом, слишком человеческом.